Льюис кэрл Сквозь зеркало и что там увидела Алиса? Или Алиса в зазеркалье? Перевод Демуровой Дитя с безоблачным челом и удивленным взглядом, Пусть изменилось все кругом, и мы с тобой не рядом, Пусть годы разлучили нас, Прими в подарок мой рассказ.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 Хоть лёгкая витает грусть в моей волшебной сказке, Хоть лето кончилось, но пусть его не блекнут краски. Дыханью зла и в этот раз не опечалить мой рассказ. Глава первая. Зазеркальный дом. Одно было совершенно ясно. Белый котёнок тут ни при чём. Во всем виноват черный и никто другой. Вот уже полчаса, как мама-кошка мыла снежинке мордочку, а та стойко сносила эту муку, так что при всем желании снежинка ничего не могла сделать. А знаешь, как Дина умывала своих котят? Одной лапой она хватала бедняжку за ухо и прижимала к полу, а другой терла ей всю мордочку, начиная с носа, против шерсти. Как я уже сказал, в это время она трудилась над снежинкой, а та лежала мирно не сопротивлялась, да еще пыталась мурлыкать видно понимала, что все это делается для ее же блага. С черненькой Китти Дина покончила раньше, и теперь, пока Алиса сидела, свернувшись калачиком на уголке просторного кресла, что-то бормоча про себя в полудреме, Китти от души забавлялась, играя с клубком шерсти, которую Алиса мотала поутру. Она весело гоняла его по полу и, конечно, размотала и запутала в конец. Нитки валялись теперь на коврике перед камином, до того спутанные, что на них страшно было смотреть. А Китти прыгала по ним, пытаясь поймать собственный хвост. «Ах, Китти, до да чего же ты противная», — сказала Алиса, поймав ее и легонько целуя в мордочку, для того, видно, чтобы она получше поняла, что хозяйка на нее сердится. «Неужели Дина тебе не объяснила, как себя нужно вести?» Она взглянула сукоризной на Дину и как можно строже добавила. «Нехорошо, Дина, нехорошо». А потом она опять забралась в кресло, прихватив с собой шерсть и котенка, и снова принялась за клубок. Но дело у Алисы шло медленно, потому что она все время отвлекалась, то беседовала с Китти, а то бормотала что-то себе под нос. Кетти смирно сидела у нее на коленях, притворяясь, что внимательно следит за тем, как Алиса мотает шерсть. Время от времени она протягивала лапку и тихонько трогала клубок, словно желая сказать, что с удовольствием помогла бы, если б умела. «А знаешь, что будет завтра?» — говорила Алиса. «Ты бы и сама догадалась, если б сидела со мной утром на окошке. Только ты была занята, Дина тебя умывала».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 а если б меня оставили без обеда за каждый проступок? Тогда бы в один прекрасный день я осталась бы сразу без ста обедов. Ну, это еще не так страшно. Хуже, если б нужно было съесть все сто обедов разом. Слышишь, как снег шуршит о стекла, Китти? Какой он пушистый и мягкий, как он ласкается к окнам. Снег верно любит поля и деревья, разун так нежен с ними. Он укрывает их белой периной,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 Там должно быть столько всяких чудес. Давай играть, будто мы туда можем пройти. Вдруг стекло станет тонким, как паутинка, и мы шагнем сквозь него. Посмотри-ка, оно и правда тает, как туман. Пройти сквозь него теперь совсем не трудно. Тут Алиса оказалась на каминной полке, хоть и сама не заметила, как она туда попала. А и точно стало таять, словно серебристый туман по Через миг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 «Ну, конечно!» — воскликнула она. «Это же зазеркальная книга! Если я поднесу ее к зеркалу, я смогу ее прочитать». Так она и сделала, и вот что она прочитала. Бармаглот. Воркалась. Хливки и шарки пырялись понове, их хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. «О, бойся, Бармаглота, сын! Он так свиреп и дик!» А в глуши рымет исполин Злопастный брандашмык. Но взял он меч, и взял он щит Высоких полондум В глущобу путь его лежит Под дерево тум-тум. Он встал под дерево и ждет, И вдруг грохнул гром, Летит ужасный бармоглот И пылкает огнем. Раз-два, раз-два горит трава, Взвы-взвы стрижает меч, Ува-ува, и голова барабардает с плеч. О, свитозарный мальчик мой, Ты победил в бою, О, храброславленный герой, Хвалу тебе пою. Воркалось, хливки и шарьки Пырялись по нове, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове. «Очень милые стишки», Сказала Алиса задумчиво.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 от полета у нее закружилась голова и она рад была снова ступить на землю глава вторая. сад где цветы говорили если я поднимусь на тот холмик я увижу сразу весь сад подумала алиса а вот и тропинка она ведет прямо наверх нет совсем не прямо она сделала всего несколько шагов Но ей уже стало ясно, что тропинка все время петляет. «Надеюсь», — сказала про себя Алиса, — «она приведет меня все же наверх. Как она кружит. Прямо штопор не тропинка. Поворот? Сейчас будем наверху». Ах, нет, опять она повернула вниз. Так я снова попаду прямо к дому. «Пойду-ка я назад». И она повернула назад. Но куда бы она ни шла, где бы ни сворачивала, всякий раз хоть убей она выходила снова к дому а раз сделав крутой поворот она уперлась носом прямо в стену нечего меня уговаривать сказала алис обращаясь к дому словно он с нею спорил мне еще рано возвращаться я знаю что в конце концов мне придется снова уйти домой через зеркало и тогда все мои приключения кончатся тут она решительно повернулась к дому спиной и снова пошла по тропинке дав себе слово никуда не сворачивать, пока не доберется до холма. Сначала все было хорошо, и она уже была подумала, что на этот раз ей удастся все же подняться наверх, как вдруг тропинка изогнулась, вздыбилась. Именно так рассказывала потом об этом Алиса. И в тот же миг Алиса оказалась прямо на пороге дома. «Опять этот дом! Как он мне надоел!» — вскричала Алиса. «Так и лезет под ноги!» А холм был совсем рядом, но прям рукой подать. Делать нечего. Алиса вздохнула и снова отправилась в путь. Не прошла она и нескольких шагов, как набрела на большую клумбу с цветами. По краям росли маргаритки, а в середине высился дуб. «Ах, лилия!» — сказала Алиса, глядя на тигровую лилию, легонько покачивающуюся на ветру. «Как жалко, что вы не умеете говорить. — Говорить-то мы умеем, — ответила Лилия. — Было бы с кем. Алиса так удивилась, что в ответ не могла вымолвить ни слова. У нее прямо духа захватило от изумления. Но, наконец, видя, что Лилия спокойно качается на ветру, Алиса опомнилась и робко прошептала. — Неужели здесь все цветы говорят? — Не хуже тебя, — отвечала Лилия. — Только гораздо громче. Просто мы считаем, что нехорошо заговаривать первыми, — вмешалась Роза. А я как раз стою себе и думаю, догадаешься ли ты с нами заговорить или нет. О этой, по крайней мере, лицо не вовсе бессмысленное, — говорю я про себя. Правда, умом оно не блещет. Ну, что поделаешь. Зато цвет у нее какой надо, а это уже кое-что. Меня цвет не беспокоит. — заметила Лилия. — Вот если бы лепестки у нее побольше завивались, тогда она была бы очень мила. Алисе было неприятно слышать все эти критические замечания, и она поспешила спросить. — А вам никогда не бывает страшно? Вы здесь совсем одни, и никто вас не охраняет. — Как это одни? — сказала Роза. — А дуб на что? — Но разве он может что-нибудь сделать? — удивилась Алиса. Он хоть кого может отдубасить, — сказала Роза. — Что-что, отдубасить он умеет. — Потому-то он и называется Дуб, — вскричала Маргаритка. — А ты этого и не знала? — подхватила ее подружка, и тут все они так завопили, что воздух зазвенел от их пронзительных глазков. — А ну, замолчите! — крикнула тигровая лилия, яростно раскачиваясь, и вся дрожа от негодования. —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 Так ты ее никогда не встретишь. Я бы тебе посоветовала идти в обратную сторону. Какая чепуха, подумала Алиса. Впрочем, вслух она ничего не сказала и направилась прямо к королеве. К своему удивлению, она тут же потеряла ее из виду и снова оказалась у порога дома. В сердцах она отступила назад, огляделась по сторонам в поисках королевы, которую, наконец, увидала вдали и подумала.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 И постаралась объяснить, что сбилась с дороги, но теперь понимает свою ошибку и собирается продолжить свой путь. «Твой путь?» – переспросила королева. «Не знаю, что ты хочешь этим сказать. Здесь все пути мои». Внезапно смягчившись, она прибавила. но ну скажи мне, зачем ты сюда пришла? Пока думаешь, что сказать, делай реверанс. Это экономит время». Алиса немного удивилась, но королева внушала ей такое почтение, что возражать она не посмела. "Вернусь домой", подумала она, и попробую делать реверансы, когда буду опаздывать к обеду. "Ну вот, теперь отвечай", сказала королева, посмотрев на часы. "Когда говоришь, открывай рот немного шире и не забывай прибавлять ваше величество". Я просто хотела взглянуть на сад, ваше величество». «Понятно», — сказал королева и погладила Алису по голове, что не доставило той ни малейшего удовольствия. Оглядевшись, королева прибавила. «Разве это сад? Видала я такие сады, рядом с которыми этот просто заброшенный пустырь». Алиса не осмелилась ей перечить и продолжала. «А еще я хотела подняться на вершину холма». «Разве это холм?» – перебила ее королева. «Видала я такие холмы, рядом с которыми этот просто равнина». «Ну нет», – сказала вдруг Алиса и сама удивилась, как это она решается возражать королеве. «Холм никак не может быть равниной. Это уж совсем чепуха». «Разве это чепуха?» – сказала королева и затрясла головой. «Слыхала я такую чепуху?» рядом с которой это разумно, как толковый словарь. Но Алиса снова сделала реверанс, потому что по голосу королевы ей показалось, что та все-таки немного обиделась. Они молча пошли дальше и, наконец, поднялись на вершину холма. Несколько минут Алиса стояла, не говоря ни слова, только глядела на раскинувшуюся у ее ног страну. Это была удивительная страна. Поперек бежали прямые ручейки. А аккуратные живые изгороди делили пространство между ручейками на равные квадраты. «По-моему, зазеркалье страшно похоже на шахматную доску», — сказала, наконец, Алиса. «Только фигур почему-то не видно. А, впрочем, вот и они!» — радостно закричала она, и сердце громко забилось у нее в груди. «Здесь играют в шахматы? Весь этот мир — шахматы! Если только, конечно, это можно назвать миром!» Это одна большая-пребольшая партия. Ой, как интересно. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой. Она робко покосилась на настоящую королеву, но та только милостиво улыбнулась и сказала. Это легко можно устроить. Если хочешь, становись белой королевской пешкой. Крошка Лили еще слишком мала для игры.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 Тот голос закашлялся и замолк. «Что это у него? Грипп?» — подумала Алиса. И тотчас же тоненький голосок прошептал ей прямо в ухо. Из этого вышла бы неплохая шутка, коль хрип так хрип или еще что-нибудь в таком же духе. В самом конце вагона кто-то ласково пропел. «На ней надо написать, хрупкая девочка, не кантовать!» А голоса продолжали выкрикивать.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 «А что он ест?» — снова спросила Алиса. «Траву и отруби», — ответил комар, «а гнездо он вьет себе в хлеву». Алиса долго, задумчиво смотрела на стрекозла и, наконец, сказала, «А еще у нас есть всякие мошки». «Взгляни-ка на то облачко», — заметил комар, «это вьются бегемошки. Подумать только».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 — И остановится. Имя-то она забыла. А ты, конечно, не пойдешь, ведь неизвестно, кого она звала. — Это мне не поможет, — возразила Алиса. — Даже если она забудет мое имя, она всегда может сказать «послушайте, милочка». — Но ведь ты не милочка, — перебил ее комар. — Ты не будешь слушать. Хорошенькая вышла шутка, правда? Жаль, что не ты ее придумала. «Что это вы все время предлагаете мне свои шутки?» – спросила Алиса. «Это, например, вам совсем не удалось». Комар только глубоко вздохнул. По щекам у него прокатились две крупные слезы. «Не нужно шутить», – сказала Алиса. «Если шутки вас так огорчают». В ответ он снова грустно вздохнул, а когда Алиса подняла глаза, бедного комара на ветке уже не было. Должно быть, его унесло собственным вздохом алиса так долго сидела без движения, что ей стало холодно она поднялась и пошла в вперед. вскоре она вышла на полянку, за которой чернел лес. он был гораздо мрачнее того откуда она вышла, и алиса немножко струсила. все же поразмыслив она решила идти вперед не возвращаться же мне назад сказала она про себя другого пути на восьмую линию нет это верно тот самый лес размышляла она, где нет никаких имен и названий. Интересно, неужели я тоже потеряю свое имя? Мне бы этого не хотелось. Если я останусь без имени, мне тотчас дадут другое и наверняка какое-нибудь ужасное, а я примусь разыскивать того, кто подобрал мое старое имя. Вот будет смешно. Дам объявление в газету, будто я потеряла собаку, Потеряно имя по кличке. Тут, конечно, будет пропуск. На шее медный ошейник. И всех, кого не встречу, буду окликать Алиса. Вдруг кто-нибудь отзовется. Только вряд ли. Разве что по глупости. Так, беседуя сама с собой, она незаметно дошла до леса. Там было сумрачно и прохладно. По крайней мере, подумала Алиса, ступив под деревья. Приятно немножко освежиться в этом как его. Ну, как же это он называется? Она с удивлением заметила, что никак не может вспомнить нужного слова. Когда прячешься под, ну, как же их, под э, этими. Она погладила дерево по стволу. Интересно, как они называются? А может, никак? Да, конечно, никак не называются. С минуту она стояла в глубокой задумчивости, а потом вдруг сказала. Значит, все-таки это случилось? кто же я теперь я должна вспомнить во что бы то ни стало должна но как она ни старалась ничего у нее не выходило она всячески ломала себе голову но вспомнить свое имя не могла помню только что там есть эл сказала она наконец ну конечно оно начинается с эл тут из за дерева вышла лань Она взглянула на Алису огромными грустными глазами, но ничуть не испугалась. «Тпрушеньки, тпрушеньки!» — сказала Алиса и протянула руку, чтобы ее погладить. Лань прянула в сторону, но не убежала, а остановилась, глядя на Алису. «Как тебя зовут?» — спросила Лань. У нее был мягкий и нежный голос. «И если б я только знала!» — подумала бедная Алиса. Вслух же она грустно промолвила. пока никак «Постарайся вспомнить», — сказала Лань. «Так нельзя». Алиса постаралась, но все было бесполезно. «Скажите, а как вас зовут?» — робко спросила она. «Вдруг это мне поможет?» «Отойдем немного», — сказала Лань. «Здесь мне не вспомнить». Алиса нежно обняла Лань за мягкую шею, и они вместе пошли через лес. Наконец они вышли на другую поляну.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 хорошую и новую испортил погремушку, но ворон черный будто ночь на них слетел во мраке герои убежали прочь совсем забыв о драке троля ляля труля ляля совсем забыв о драке. я знаю о чем ты думаешь, сказал труляля, но это не так, ни в коем разе и задом наперед совсем наоборот подхватил трулляля если бы это было так, это бы еще ничего.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 Почему для странствий покидать страну своих отцов? Ведь можно дома в тишине прожить, в конце концов. А юных устриц удержать какой бы смертный мог. Они в нарядных башмачках выходят на песок. Что очень странно, ведь у них нет и в помине ног. И вымыв руки и лицо прохладной водой, Они спешат, они ползут, одна во другой, За плотником и за моржом веселой гурьбой.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 «Как бы он не простудился», – забеспокоилась Алиса, которая была очень заботливой девочкой, ведь он лежит на сырой земле. «Ему снится сон», – сказал Траляля. «И как, по-твоему, кто ему снится?» «Не знаю», – ответила Алиса. «Этого никто сказать не может». «Ему снишься ты!» – закричал Траляля и радостно захлопал в ладоши. «Если бы он не видел тебя во сне, где бы, интересно, ты была?»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 «То кто же тогда вы, хотела бы я знать?» «То же самое», — сказал Труляля. «Самое-самое», — подтвердил Труляля. Он так громко прокричал эти слова, что Алиса испугалась. «Ш-ш-ш», прошипела она. «Не кричите, а то вы его разбудите». «Тебе-то что об этом думать?» — сказал Труляля. «Ты все равно ему только снишься. Ты ведь не настоящая». «Нет, настоящая!» — крикнула Алиса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 Осторожно ответила Алиса. «Вообще-то я очень храбрый», — сказал труля понизив голос. «Только сегодня у меня голова болит». Но труля его услышал. «А у меня зуб болит», — закричал он. «Мне больнее, чем тебе». «Тогда не деритесь сегодня», — обрадовалась алисы Ей так хотелось их примирить. «Слегка подраться все же нам придется», — сказал труля Но я не настаиваю на долгой драке, который теперь час». -ля -ля взглянул на свои часы и сказал. «Половина пятого. Подеремся часов до шести, а потом пообедаем», — предложил Тролля-ля. ж», — отвечал со вздохом Тролля-ля, «решено. А она пусть смотрит». И, повернувшись к Алисе, прибавил. «Только очень близко не подходи. Я, когда разойдусь, сокрушаю все, что попадает мне под руку».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 Тут все вокруг так почернело, что Алиса решила, приближается гроза. «Какая огромная туча!» — сказала она. «Как быстро она приближается! Ой, у нее, по-моему, крылья!» «Это ворон!» — пронзительно вскрикнул тру -ля -ля. Братья бросились бежать и через минуту скрылись из виду. Алиса нырнула в лес и спряталась под большим деревом. «Здесь ему до меня не добраться!» — подумала она.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 «Если Ваше Величество скажет мне, когда нужно пить чай, я постараюсь всегда следовать вашему совету». «Детям пить чай совсем не надо», — сказала королева, — «пусть пьют молоко. Другое дело взрослые. Я вот сейчас, к примеру, битых два часа отчаиваюсь с вареньем и сладкими булочками». Пожалуй, было бы лучше, так по крайней мере показалось Алисе, если б она не отчаивалась так долго, а немного причесалась.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 к тому же вареньем я не люблю». «Варенье отличное?» — настаивала королева. «Спасибо, но сегодня мне право не хочется. Сегодня ты бы его все равно не получила, даже если б очень захотела», — ответила королева. правила у меня твердое, варенье на завтра и только на завтра». «Но ведь завтра когда-нибудь будет сегодня?» «Нет, никогда. Завтра никогда не бывает сегодня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 сказала королева но сейчас укалю а, -а, -а, а когда вы собираетесь сделать это спросила алиса с трудом сдерживая смех сейчас буду закалывать шаль и укалю простонала бедная королева брошка отколется с ее минуту а тут брошка действительно откололась королева быстро не глядя схватила ее и попыталась приколоть обратно осторожно закричала алиса вы ее не так держите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 не улетит же она сквозь потолок. Но из этой затеи ничего не вышло. Вещица приспокойно вылетела себе сквозь потолок. Можно было подумать, будто она всю жизнь только этим и занималась. Скажи нам, милость, ты девочка или юла, спросила овца и взяла еще одну пару спиц. Ты так вертишься, что у меня уже голова кружится. В руках она сейчас держала 14 пар спиц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 Смягчился Шалтай. «Это, можно сказать, история Англии. Так, кажется, вы ее называете. Смотри же на меня хорошенько. Это я разговаривал с королем. Я и никто другой. Кто знает, увидишь ли ты другого такого. Можешь пожать мне руку, я не гордый». И он ухмыльнулся вовес рот, подался вперед так что чуть не упал со стены, и протянул Алисе руку. Алиса пожала ее, с тревогой глядя на Шалтая. «Стоит ему улыбнуться пошире, — подумала она, — как уголки его рта сойдутся на затылке, не знаю что тогда будет с его головой. Она тогда просто отлетит». «Да-да», — говорил меж тем Шалтай-Болтай, «вся королевская конница». Вся королевская рать кинется ко мне на помощь. Они меня живо соберут, можешь не сомневаться. Впрочем, мы слишком далеко зашли в нашей беседе. Давай вернемся к предпоследнему замечанию. — К сожалению, я не очень хорошо его помню, — сказала Алиса вежливо. — В таком случае начнем все сначала, — отвечал Шалтай-Болтай. — Теперь моя очередь спрашивать. «Можно подумать, что мы играем в такую игру», — подумала Алиса. «Вот тебе вопрос. Как ты сказала, сколько тебе лет?» Алиса быстро посчитала в уме и ответила. «Семь лет и шесть месяцев». «А вот и ошиблась!» — закричал торжествующий Шалтай. «Ты ведь мне об этом ни слова не сказала!» «Я думала, вы хотели спросить, сколько мне лет», — пояснила Алиса. «Если бы я хотел, я бы так и спросил», — сказал Шалтай. Алиса решила не затевать новый спор и промолчала. «Семь лет и шесть месяцев», — повторил задумчиво Шалтай. «Какой неудобный возраст. Если б ты со мной посоветовалась, я бы тебе сказал, остановись на семи. Но сейчас уже поздно». «Я никогда и ни с кем не советуюсь, расти мне или нет», — возмущенно сказала Алиса. «Что? Гордость не позволяет?» — поинтересовался Шалтай. Алиса еще больше возмутилась. «Ведь это от меня не зависит», — сказала она. «Все растут. Не могу же я одна не расти». «Одна, возможно, и не можешь», — сказал Шалтай. «Но вдвоем уже гораздо проще». Позвала бы кого-нибудь на помощь и прикончила бы все это дело к семи годам. «Какой у вас красивый пояс!» – заметила вдруг Алиса. Достаточно они уже поговорили о возрасте, и если они и вправду по очереди выбирали темы для беседы, то теперь был ее черед. «Нет, не пояс, а галстук!» – тут же поправилась она. «Ведь это, конечно, галстук!» «Или нет?» «Я, кажется, опять ошиблась. Это пояс!» Шалтай-болтай нахмурился. «Пожалуйста, простите!» Вид у Шалтая был такой обиженный, что Алиса подумала, «Зачем только я заговорила про это?» «Если б только я могла разобрать, где у него шея, а где талия», — сказала она про себя. Судя по всему, Шалтай-болтай очень рассердился. С минуту он молчал, а потом просипел глубоким басом. «Как мне надоели! Все, кто не может отличить пояса от галстука!» «Я страшно необразованная, я знаю», — сказала Алиса с таким смирением, что Шалтай мгновенно смягчился. «Это галстук, дитя мое, и очень красивый. Тут ты совершенно права. Подарок от белого короля и королевы. Понятно?» неужели воскликнула алиса радуясь что тема для разговора все же была выбрана удачно они подарили его мне продолжал задумчиво шалтай болтай закинув ногу за ногу и обхватывая колено руками они подарили его мне на день на день нерождения. — простите переспросила алиса растерявшись я не обиделся отвечал шалтай болтай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 — Вопрос в том, подчинится ли оно вам, — сказала Алиса. — Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, — сказал Шалтай-Болтай. — Вот в чем вопрос. Алиса вконец растерялась и не знала, что и сказать. Помолчав с минуту, Шалтай-Болтай заговорил снова. — Некоторые слова очень вредные. Ни за что не поддаются особенно глаголы. Гонору в них слишком много.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 «Посмотрела бы ты, как они окружают меня по субботам!» — продолжал Шалтай, значительно покачивая головой. «Я всегда сам выдаю им жалования!» Алиса не решилась спросить, чем он им платит, поэтому и я ничего не могу об этом сказать. «Вы так хорошо объясняете слова, сэр!» — сказала Алиса. «Объясните мне, пожалуйста, что значит стихотворение под названием «Бармаглот»?» «Прочитай-ка его!» ответил Шалтай. «Я могу тебе объяснить все стихи, какие только были придуманы, и кое-что из тех, которых еще не было». Это обнадежило Алису, и она начала. Воркалась. Хливки и шарьки пырялись по нове, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. «Что же, хватит для начала», остановил ее Шалтай. «Здесь трудных слов достаточно». «Значит так. Воркалась». Это четыре часа пополудни, когда пора уже варить обед. Понятно, сказала Алиса. А хлифкие? Хлифкие – это хлипкие и ловкие. Хлипкие – значит то же, что и хилые. Понимаешь, это слово как бумажник. Раскроешь, а там два отделения. Так и тут это слово раскладывается на два. Да, теперь мне ясно, заметила задумчивая Алиса. А шарки кто такие? это помесь хорька ящерицы и штопора забавный должно быть у них вид да с ними не соскучишься согласился шалтай аогнезда они вьют в тени солнечных часов а едят они сыр а что такое пырялись прыгали ныряли вертелись анова сказала алиса удивляясь собственной сообразительности это трава Под солнечными часами, верно? Ну да, конечно. Она называется нова, потому что простирается немножко направо, немножко налево и немножко назад, радостно закончила Алиса. Совершенно верно. но ну, а хрюкотали – это хрюкали и хохотали. Или, может, летали, не знаю. А зелюки – это зеленые индюки. «Вот тебе еще один бумажник». «А мюмзики – это тоже такие зверьки?» – спросила Алиса. «Боюсь, я вас очень затрудняю». «Нет, это птицы. Бедные. Перья у них растрепаны и торчат по все стороны, будто веник. но ну, а насчет мавы я и сам сомневаюсь. По-моему, это значит далеко от дома. Смысл тот, что они потерялись». «Надеюсь, ты теперь довольна? Где ты слышала такие мудреные вещи?» «Я прочитала их сама, в книжке», — ответила Алиса. «А вот траля-ля, да, кажется, траля-ля, читал мне стихи, так они были гораздо понятнее». «Что до стихов?» — сказал Шалтай и торжественно поднял руку. «Я тоже их читаю не хуже других, если уж на то пошло». «Ах, нет, пожалуйста, не надо» торопливо сказала алиса но он не обратил на ее слова никакого внимания вещь которую я сейчас прочитаю произнес он была написана специально для того чтобы тебя развлечь алиса поняла что придется ей его выслушать она села и грустно сказала спасибо зимой когда белы поля пою соседей веселя это так только говорится объяснил Шалтай. «Конечно, я совсем не пою». «Я вижу», — сказала Алиса. «Если видишь, пою я или нет, значит, у тебя очень острое зрение», — ответил Шалтай. Алиса промолчала. «Весной, когда растет трава, мои припомните слова». «Постараюсь», — сказала Алиса. «А летом ночь короче дня, и, может, ты поймешь меня». Глубокой осенью в тиши возьми перо и запиши. Хорошо, сказала Алиса, если только я к тому времени их не позабуду. А ты не можешь помолчать? Спросил Шалтай. Несешь ерунду, только меня сбиваешь. В записке к рыбам как-то раз я объявил. Вот мой приказ. И вскоре, через десять лет, я получил от них ответ. Вот что они писали мне. Мы были рады, но мы не... Боюсь, я не совсем понимаю, сказала Алиса. Дальше будет легче, ответил шалтай-болтай. Я им послал письмо опять. Я вас прошу не возражать. Они ответили, но, сэр, у вас, как видно, нет манер. Сказал им раз, сказал им два. Напрасны были все слова. Я больше вытерпеть не мог. И вот достал я котелок, а сердце бух, а сердце стук. Налил воды, нарезал лук. Тут некто из чужой земли сказал мне, рыбки спать легли. Я отвечал, тогда пойди и этих рыбок разбуди. Я очень громко говорил, кричал я из последних сил. Шалтай-болтай прокричал последнюю строчку так громко, что Алиса подумала. Не завидую я этому чужестранцу. Но он был горд и был упрям, и он сказал, какой бедлам. Я штопор взял и ватерпас, сказал я, обойдусь без вас. Я волновался неспроста, дверь оказалась заперта. Стучал я в дверь, стучал в окно, и достучался бы я, но... Наступило долгое молчание, и это все... — спросила робко Алисы. — Да, — сказал шалтай-болтай. — Прощай. Этого Алиса не ожидала. Но после такого прозрачного намека оставаться было бы невежливо. Она встала и протянула шалтаю руку. — До свидания, — сказала она, стараясь, чтобы голос ее звучал бодро. — Надеюсь, мы еще встретимся. — Даже если встретимся, я тебя все равно не узнаю. Недовольно проворчал Шалтай и подал ей один палец. «Ты так похожа на всех людей!» «Обычно людей различают по лицам», — заметила задумчивая лиса. «Вот я и говорю», — сказал Шалтай-болтай. «Все на одно лицо, два глаза», — и он дважды ткнул большим пальцем в воздухе. «В середине нос, а под ним рот. У всех всегда одно и то же». «Вот если бы у тебя оба глаза были на одной стороне, а рот на лбу, тогда я, возможно, тебя бы запомнил». «Но это было бы так некрасиво», — возразила Алиса. В ответ Шалтай-Болтай только закрыл глаза и сказал. «Попробуй, увидишь». Алиса немножко подождала, не скажет ли он еще что-нибудь, но он не открывал глаз и вел себя так, словно ее здесь и не было. «До свидания». Сказала она снова и, не получив ответа, тихонько пошла прочь. Она шла и шептала. «В жизни не встречала такого припротивнейшего». Она остановилась и громко повторила это слово. Оно было такое длинное, что произносить его было необычайно приятно. «В жизни не встречала такого припротивнейшего». Но ей не суждено было закончить эту фразу. «Страшный грохот» прокатился по лесу глава семь лев и единорог в тот же миг по лесу побежала королевская рать солдаты бежали сначала повоее и потрое потом десятками и сотнями и наконец огромными толпами так что казалось весь лес наполнился ими алиса испугалась как бы ее не затоптали и, спрятавшись за дерево, смотрела на них. Никогда в жизни ей не доводилось видеть солдат, которые так плохо бы держались на ногах. Они то и дело спотыкались и падали, а стоило одному из них упасть, как на него тут же валился еще десяток, так что вскоре по всему лесу солдаты валялись с кучами. За солдатами появилась королевская конница. У коней все же было по четыре ноги.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 запеканками и за нозами. А живет он...» «Здесь», — сказал король и не помышляя об игре. Пока Алиса искала город назе он в простоте душевной закончил ее фразу. «А второго гонца зовут Болванс Чик», — прибавил король. «У меня их два. Один бежит туда, а другой оттуда». «Прошу вас», — начала Алиса. «Не попрошайничай», — сказал король строго. «Порядочные люди этого не делают».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 — отвечал гонец. — Слышал, слышал, — сказал король. — Эта молодая особа тоже его видела. Он, значит, не так быстро бегает, как ты. — Я стараюсь, как могу, — отвечал угрюмо гонец. — Никто меня не обгонит. — Конечно, не обгонит, — подтвердил король. — Иначе он пришел бы сюда первым. Что ж, теперь ты отдышался. Скажи-ка, что слышно в городе? — Лучше я шепну вам на ухо, — сказал гонец,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 У меня в голове все гудит, словно там землетрясение. Маленькое такое землетрясение, — подумала про себя Алиса. Вслух же она спросила, кто взялся за свою. Как кто? Единорог и лев, конечно, — отвечал король. Смертный бой за корону? — спросила Алиса. Ну, конечно, — сказал король. Смешнее всего то, что они бьются за мою корону. Побежим посмотрим. И они побежали.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 Что это тебе в голову пришло? — Будьте так добры, — проговорила задыхаясь Алиса. — Давайте сядем на минутку, чтоб дышаться немного. — Сядем на минутку? — повторил король. — И это ты называешь добротой? К тому же минутку надо сначала поймать. А мне это не под силу. Она пролетает быстро, как брондашмык. За ней не угонишься.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 — спросил он. Болванщик оглянулся, кивнул и снова принялся жевать. — Хорошо тебе было в тюрьме, дитя? — спросил Зай Ац. Болванщик снова оглянулся. Из глаз его упали две слезы, и опять он не сказал ни слова. — Что же ты молчишь? — нетерпеливо вскричал Зай Ац. Но болванщик только откусил еще хлеба и запил его чаем. — Ну что же ты молчишь? — воскликнул король. — Как тут они дерутся? болван сделал над собой отчаянные усилие и разом проглотил большой кусок хлеба с маслом. — Очень хорошо, — отвечал он, давясь. — Каждый из них вот уже около восьмидесяти семи раз был сбит с ног. — Значит, скоро им подадут черный хлеб и пирог? — спросила осмелев Алиса. — Да, уже все готово.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 Лев устало посмотрел на Алису. — Ты кто? — спросил он, зевая после каждого слова. — Животное? Расселье? Минерал? Не успела Алиса и рта раскрыть, как единорог закричал. — Это сказочное чудище! Вот это кто! — Что ж, угости нас пирогом, чудище! — сказал лев и улегся на траву, положив подбородок на лапы.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 Краем глаза она увидала, как лев и единорог поднялись с места, разгневавшись, что их оторвали от еды, а потом упала на колени и зажала руками уши, тщетно пытаясь приглушить этот отчаянный грохот. — Если сейчас они не убегут из города, — подумала она, — тогда уж они останутся тут навек.